Часть 53 На другой день Рик проснулся рано, еще до восхода. Полежав и послушав шум моря, он понял, что больше не уснет. Очень хотелось выпить. Рик подозревал, что именно эта иссушающая жажда разбудила его, словно навязчивая мелодия из соседней комнаты в Каприоче. Выйдя из дома, Рик постоял под свежим бризом. Сходил по нужде в будку без двери, заменявшую здесь туалет, и, вернувшись на веранду, встретил Промиса, уже полностью одетого, но с каким-то отсутствующим взглядом. Не замечая Рика, тот прошел мимо и направился к морю. Рик проследил за ним в окно, однако окликнуть не решился. В конце концов, это было не его дело. Рик снова лег и стал мечтать о том, чтобы Промис прямо сейчас уехал на материк. Тем более, что выглядел он так, будто все для себя уже решил. И теперь, промучившись еще пару часиков, Рик мог зайти в его комнату и взять из шкафчика Крипку. Впрочем, взять ее он мог и сейчас. Но воровать на другой день после приезда было неприлично. Рик вздохнул. И, смирившись, стал ждать возвращения Промиса, чтобы выпросить у него хоть пару капель. Но неожиданно для себя уснул. И проспал до того момента, как его разбудил Промис. Он бодрый после умывания, с темными кругами под глазами. «Вставай, летчик-пилот, завтрак готов!» «Что?» – спросил Рик, приподнимаясь. «Я говорю, кушать подано!» «Ты что, уже вернулся?» «Откуда?» удивился Промис. «Ну, оттуда». Рик кивнул на окно и тут же зажмурился от яркого света. «Эй, ты чего?» – забеспокоился Промис. «После вчерашнего не отошел». «Все в порядке», – отмахнулся Рик и спустил ноги на пол. Затем вновь посмотрел в окно. «Да что ты там увидел?» «Со мной все в порядке». Заверил его Рик и вдруг замер, уставившись в одну точку. Он смотрел, но никак не мог осознать, что именно видит и как долго пребывает в таком положении. В конце концов Рик почувствовал, что у него кончается кислород, но как начать дышать он не помнил. «Эй, Рики!» – закричал Промис и в отчаянии залепил ему пощечину. Это помогло. Рик упал с кровати на пол и стал дышать. А Промис выскочил в другую комнату и вернулся со стопкой крепки. Ты хроник, Рики, сказал он, глядя, как его сосед высасывает стопку. Ты хроник. Я-то думал, что это мне без этого дерьма не прожить, а ты-то куда больше завяз. Ужас просто, Рики, ужас! Я в порядке. Теперь я в полном порядке, сказал Рик, распрямляясь. «Давай-ка мы поедим, а? Нам ведь еще работать». «А чего тебе работать? Пушку-то уже поставили». «Поставили. Но ее проверить нужно и поднять Трайдент на крыло». Ромис почесал теме. С одной стороны, следовало дождаться Ромеро, а с другой, он и сам сюда скоро примчится. Все же у него новый пилот. «Ну ладно, позавтракаем и сходим в ангар». Посмотрим, как пушка переночевала. После дозы голубоватой крипки натощак, Рик почувствовал себя лучше и даже ощутил нечто вроде аппетита. Он четко отличил мясо от картофельных хлопьев, хотя у себя на томиакане о вкусах, как говорится, не спорил. Положено было есть, и он ел то, что было. А вот кофе, да, его он помнил хорошо. «Дома остался хороший, хотя и просроченный кофе. Но кто его теперь будет заваривать? Разве что Морут. «Вот, смотри, это твоя порция кофе», — сказал Промис, подавая фаянсовый бокал с отбитыми краями. Рик попробовал напиток. Это был порошковый заменитель с запахом, идентичным натуральному. «Наверняка вредный», — подумал Рик, решив, что целый бокал пить не станет. «Ну как, нравится?» «Нормальный кофе». Кивнул Рик и, отодвинув бокал, спросил. «А куда ты ходил под утро?» «Ходил?» Удивился Промис. «Да никуда я не ходил. Спал я. Я вставал в туалет, а когда возвращался, встретил тебя на веранде. Ты был одет и даже при своей шляпе. Прошел мимо меня и вышел из дома». «Да?» Промис опустил глаза в свой бокал и с минуту молчал, прихлебывая древний напиток. Рик тоже молчал, ожидая, когда Промис заговорит сам. «А куда я потом пошел? «На берег». «А ты?» «Я лег спать», – пожал плечами Рик. «А может, это был сон?» «Не думаю. Вон у меня на ногах до сих пор песок остался, когда по нужде выходил». «Нет, я хочу сказать, может, это был мой сон». Рик не знал, что ответить, а Промис отставил бокал и вытер с бороды побежавшую капельку кофе. «Значит, это был не сон», – произнес он таким голосом, словно сделал величайшее открытие. «А я-то надеялся, что снится». «А что ты в этом сне делаешь?» «Я Рики, Рике со звездами разговариваю». — признался Промис и насупил брови, ожидая насмешек. Но Рик смеяться не стал, и его это признание ничуть не удивило. «О чем разговариваешь?» — поинтересовался он. «Они меня расспрашивают, что я делаю, как живу и что здесь на острове происходит. Им это интересно?» Промис вздохнул и, пригладив бороду, пожал плечами. «Думаю, что нет». «Нет». «А зачем тогда тебя спрашивают?» «Они время тянут, чтобы в нужный момент задать свой самый главный вопрос». «Главный вопрос?» «Да», — Промис скивнул. «Но я давно уже знаю, о чем он». «О чем же?» Рик взял с пачки сигарету и понюхал ее. В детстве ему очень нравился запах сигарет, а позже он даже пробовал курить, но это ему не понравилось. Хотя запах сигарет нравился до сих пор. О чем этот вопрос, Промис? Им не понравится, если я скажу тебе. Кому, Промис? Рик обернулся, чтобы посмотреть в угол позади себя. Там было подозрительно чисто. Поэтому только этот угол казался ему опасным. Тем, кто спрашивает, им это не понравится. А ты скажи шепотом, я услышу. Предложил Рик и подался вперед. «Они все равно услышат!» Сдавленным голосом произнес Промис и судорожно сглотнул. «Здесь никого нет, Промис. А за окнами солнце и чистое небо. Ветренно!» «Что?» «Сегодня ветрено. «Да я помню!» «Сегодня ветрено. «Высокие волны, но чайки все равно летают и не прячутся!» «Значит, бури не будет!» «В том углу, который позади тебя...» прошептал Промис, нагибаясь к Рику. «Что там?» – шепотом спросил Рик, чувствуя, как по спине пробегают мурашки. «Или это чье-то прикосновение?» «Там нет пыли, и пауки не вьют паутину. Я знаю». «Рики...» – дыхание Промиса участилось, и на лбу выступили крупные капли пота. «Рики... Они хотят задать мне главный вопрос...» — Говори, я слушаю. Они хотят спросить, зачем вы живете, люди? Где-то далеко что-то тяжело ухнуло, как будто опустилось морское дно. На столе зазвенели разнокалиберные ложки. — Это они! Это они! — закричал Промис, вскакивая. — Успокойся, камрад, — сказал Рик, тоже поднимаясь. — Ты уже все сказал, поэтому никто тебе не навредит. «Ты думаешь?» «Конечно. Ведь эту тайну знаем уже мы двое, а против двоих они не пойдут». «Почему?» «Потому. Давай закончим завтрак и пойдем в ангар. А сеньор Ромайро, «Он приедет и навестит нас. Вчера он был не в духе, а сегодня, я уверен, мы с ним поладим».